Работа шла медленно, трудно, мешали и неустроенность быта, и ухудшавшиеся здоровье, и болезни жены. В 1959 году ему назначили пенсию в 115 рублей 20 копеек. На обычную пенсию в 120 рублей не хватило справок. Я долго ходила в садбез с томом Большой советской энциклопедии, в издании 1953 года, где были указаны все его должности. А в СБС отвечали, что БСЕ для них не документ. В Воткинской больнице ему сделали две операции. Но нужны были постоянный уход и медицинское обслуживание. В общем, я решилась и стала втайне от отца писать в разные высокие инстанции письма добиваясь улучшения положения дел героя социалистического труда. Я писала Хрущеву, Косыгину, Брежневу и не получала ответов, ни положительных, ни отрицательных. А он в это же время писал письма с просьбой восстановить его членство в партии. Наконец ему дали персональную пенсию и право пользоваться хорошей поликлиникой. Я просила только о поликлинике. Он, конечно, поблагодарил, на мне сказал: "Лучше бы в партии восстановил". Она умерла ещё в 1961 году. Они прожили с папой 50 лет. Всех по родят остался в своей квартире один. Я работала и жила со своей семьёй отдельно, навещаю его два раза в неделю. Он часто сам готовил себе еду или пользовался тем, что я приносил ему из столовой. В это время он не раз повторял суждение, что каждый человек должен сам себя обслуживать до самой смерти, или, по крайней мере, пока может. Здоровье ухудшалось, и он стал торопиться, писал все менее подробно. Поэтому рукописные материалы, посвящённые молодым годам, революции и первым послереволюционным десятилетиям, занимают гораздо больше места, чем описание последующих событий. В 1985 году он сломал себе шейку бедра и с тех пор вынужден был передвигаться на костылях. Походы в библиотеку и архивы прекратились. Резко ухудшилось зрение. Телевизор он смотрел теперь в бинокль. Мы пытались применять для письма трафарет, которым пользуются для этих целей слепые, диктофон. Но все это было достаточно трудно. За два года до смерти он практически прекратил писать, так как то, что он написал, было потом почти невозможно прочесть. Не могу не сказать ещё вот о чём. В последние годы после ухода отца с политической арены о нём и не только о нём появилось много выдумок и небылиц, а зачастую и просто клеветы, подхватываемые и распространяемые некоторыми отечественными и зарубежными журналистами. Одни это делали, очевидно, в попытке любыми средствами очернить прошлое Другие в погоне за хорошо оплачиваемой сенсацией. Я имею в виду прежде всего книгу Кремлёвский волк американского журналиста Кагана, который объявил себя племянником, в это же в гласвет целый букет клеветнических измышлений. Достаточно сказать о выдумке о некой мифической сестре Розе, которая никогда не существовала. Единственная сестра Кагановича Рахиль всю жизнь прожила с мужем и шестью детьми в Чернобыле и умерла в 1926 году в Киеве, где и похоронена. Здесь не место подробно разбирать и опровергать все выдумки Кагана. Важно уже то, что он не является родственником и никогда не встречался с отцом. Хотя ссылаются на личные беседы с ним, как на источники информации. По сути...